Катька продолжила инструктаж, а я, хоть и была занята поглощением информации, все же слегка удивилась. Ни о ком из своих многочисленных знакомых сестрица не сказала доброго слова. «Слушай, а у тебя друзья есть?» — не выдержала я. «У меня?» — хмыкнула Катька. «Пруд пруди». «Только это такие друзья?» «Баба, стригайся!» «Бабы приметливые мужиков, могут заподозрить, и еще. В наш кабак приличные люди не ходят. Решишь, с кем закрутить любовь, дождись меня. Все ясно?» «Конечно». Я пожала плечами и, не удержавшись, спросила. «А тот тип, с которым ты на Канары едешь, он на фотографиях есть?» Катька засмеялась. «Любопытно». «Любопытно, — кивнула я, — вернемся, я тебя с ним познакомлю. Слушай, а как мы встретимся опять? — спросила я. Когда, — не поняла сестрица, — когда ты вернешься? Представь, я в этом самом кабаке... А, ну это совсем просто. Как прилетим, я тебе звоню». «А ты сидишь дома и меня ждешь. Можешь начинать перекрашивать волосы, хотя мой тебе совет. Оставайся блондинкой. Я даже не ожидала, что ты будешь так шикарно выглядеть». «Я тоже пришлось согласиться мне». Мы выпили чаю, и через полчаса Катька отправила меня на вокзал. Не успела я покинуть родной двор, как проезжавший мимо джип скрипнул тормозами, Открылось окно, и парень с физиономией, похожей на репу, громко крикнул: "Хочешь подвезу, детка?» Спасибо. Мне недалеко". Пробормотала я и стала высматривать такси. Через минуту возле меня вновь остановилась машина, на этот раз Volkswagen. Передняя дверь распахнулась, и парень лет двадцати пяти с улыбкой во весь рот заявил: "Прошу". «Я такси жду», — слегка смутилась я. «Я и есть такси», — обрадовал меня парень. «Куда едем?» «На вокзал», — ответила я, — «устраиваясь рядом». Volkswagen лихо тронулся с места, вливаясь в поток машин на проспекте. Парень то и дело поглядывал на меня, продолжая ухмыляться. В другое время я бы посоветовала ему смотреть на дорогу. А тут вдруг... «Сама разулыбалась. Он доставил меня к автобусу и дал свой номер телефона. Я клятвенно обещала позвонить, как только вернусь от сестры. Вот и женихи пошли. Усмехнулась я, устраиваясь возле окна и махнув рукой парню на прощание. Неожиданно это развеселило меня. Я зажмурилась и подумала. Настоящее приключение! Но тут что-то похожее на занозу кольнуло меня». Я всегда была тихоней, звезд с неба не хватало. До парней всяких там авантюр у нас Катька охоча, а я не Катька, и все. Что я сейчас делаю? Да заткнись ты, посоветовала я сама себе. В этот момент автобус тронулся, я посмотрела в окно и рассудила, что теперь поздно что-либо менять, а потом пожелала себе удачи. До города, где обреталась сестрица, я добиралась четыре часа. Бывать там раньше мне не приходилось. Оттого, высадившись возле двухэтажного здания автовокзал, я с интересом огляделась. Площадь. Впереди на холме древний собор. Купола в лучах заходящего солнца отливают золотом. «Хорошо». Вздохнув полной грудью, сказала я и направилась к стоянке такси. Через двадцать минут я стояла во дворе трехэтажного дома, построенного совсем недавно, если честно. До этой поры видеть такие дома мне не приходилось, я имею в виду воочию, хотя я знала, что такое бывает. И зануда, сказала я себе и принялась искать нужный мне номер двери. Дом был десятиквартирный. У каждой квартиры свой отдельный выход на улицу и в гараж. Домофон, а на нужные мне двери был еще молоточек вместо звонка. Правда, звонок тоже был? И я позвонила, как-то не верила, что Катька может жить в таком доме. Потоптавшись на месте, Не убедившись, что открывать меня никто не собирается, я достала ключи и дрожащей рукой вставила их в замок, что-то щелкнуло.